Глава 33. Синоним слову «боль». Слезы высохли, стянув кожу лица сухостью, а в груди все разрастается, и разрастается жуткое ощущение зияющей дыры, словно оттуда вынули сердце. Вот и снова Сергей ушел, оставив после себя руины. Я думала, если он оставит меня в покое, все постепенно наладится, но... Как же я ошибалась? Сейчас отчетливо понимаю, что ничего не наладится уже никогда. Мне хочется орать во все горло от разъедающей изнутри боли, но я не могу выдавить из себя ни звука. Что же теперь делать? Как дальше жить? Лучше бы Сережа сделал то, что так сильно хотел. Трахнул меня, закрыл свой гештальт, растоптал мои чувства к нему своей жестокостью. Почему он не сделал этого? Я дура. Думала, умру, если он так поступит, но теперь понимаю, что умираю сейчас. Без него. Я люблю его. Люблю. Люблю. Безумно люблю. Я не могу без него жить. Зачем же я его выгнала? Зачем? Уж лучше бы дальше издевался. Пусть зато я могла бы еще какое-то время находиться рядом с ним, видеть его, касаться. Крамольные мысли. Но, черт возьми, я ведь не смогу без него. Я не вынесу снова эту пытку, эти вынимающие души сны, эту беспредельную тоску. Я не хочу снова через все это проходить? Почему не остановила его? Почему позволила ему уйти? Дура! Дура! Дура! Сколько времени я уже лежу на полу голая и пялюсь в потолок. Звук секундной стрелки на стенах часов бьет по мозгам, раздражая все сильнее, хотя обычно я его вообще не замечаю. Хочется схватить телефон, позвонить сычову и умолять его вернуться, но умом ведь понимаю, что я не в себе сейчас». И если сделаю что-то подобное, потом буду горько жалеть». Сергей Сычев для меня синоним слова «боль». Нужно просто смириться с этим и как-нибудь, стиснув зубы, переждать, перетерпеть. Уже завтра мне станет чуточку легче. Послезавтра еще легче. Я уже давно не та юная, ранимая девчонка. На этот раз я справлюсь быстрее. Переживу. Заставляю себя подняться с пола и пойти принять душ. Смываю с кожи запах, с которым до не хочется прощаться. Безжалостно уничтожаю струей душа свою роскошную прическу. Мокрые волосы прилипают к лицу. Горячая вода заливает глаза, затекает в уши и в рот. Я закрываю глаза, судорожно глотая воздух. Грудную клетку сдавливает так, что его начинает катастрофически не хватать. Лейка выпадает из моих рук, ударяется об дно ванны. Вода начинает брызгать во все стороны, заливая все вокруг, но мне на это плевать. Прижимаюсь лбом к прохладной кафельной стене и дышу, дышу. Меня все трясет. Похоже, это паническая атака. Ужасное ощущение. Оно никак не проходит. Кажется, сейчас просто свихнусь. Сердце заходится, едва не выскакивая из груди, и на каждом ударе в голове бьется на батом. Сережа, Сережа, Сережа!